Едем в Старый Крым на сделку с деньгами и оптимизмом. Ура! Договорились с продавцом. Конкретно договорились. Он завтра выезжает из Украины в Старый Крым, а мы стартуем сегодня. Нам ехать двое дольше, чем ему. Позавтракали на скорую руку и... машину. Пока еще рано и дороги более-менее свободны. Решили, что Лена останется дома, а поедет сын. Два мужика — это сила. Не так страшно будет в дороге с деньгами. По плану мы собирались за первый день миновать Москву, это 700 километров, а затем проехать еще километров 100-300, уж как получится. От Москвы начинается платная дорога, по ней летишь, не замечая времени. Но можно в самой Москве на МКАДе простоять, если не повезет. Начало поездки складывалось как нельзя лучше. Долго ехали до Москвы, но тут ничего не поделаешь. Дорога всё время идёт через населённые пункты, не разгонишься. По МКАДу промчались быстро, меньше, чем за час. И потом ещё около 400 километров проехали. Перевыполнили свой план максимум. Устали немного, целый день тряслись в машине, но очень хотелось проскочить Московскую область до темноты. Там какие-то странные дела происходили с ночными нападениями на автомобилистов. Увидели придорожный мотель, когда уже начало смеркаться. Заночевали в нём, а рано утром снова в путь. По плану нужно было проехать ещё примерно 800 километров и заночевать где-нибудь в Краснодарском крае, поближе к переправе. Анатолий. Елена машину не водит. А сын ещё не получил права, так что за рулём я один. Когда мы ездили в Крым через Украину, я доезжал с одной ночёвкой в дороге. Но путь через Керченский пролив на 300 километров длиннее. Так что приходится делать две остановки. Проехать за один тысячу километров — это нормально. А вот если больше, то я уже устаю. Конечно, ещё от самой дороги зависит. «Украинские дороги сильно уступают в качестве российским и белорусским, поэтому тысячи километров по Украине сильнее выматывает, чем 1100, которые я сегодня проехал от Петербурга до Москвы и далее по трассе Дон. А однажды мне случилось проехать в один присест 1600 километров, но это по платным европейским дорогам. По ним легко ездить, дорого только». Главная опасность езды на большие расстояния — уснуть за рулём. Приходилось видеть такие аварии, когда человек впереди вдруг уходил на встречную полосу или в кювет. Страшное дело. Я обычно, когда чувствую, что накатывает усталость, а надо ещё проехать какое-то время, прошу, чтобы со мной разговаривали. Только чтобы это был диалог, а не монолог. Если вдруг начну засыпать, то собеседник это заметит. А потом приятель научил меня способу справляться с усталостью. Он одно время, в 90-х, гонял на перепродажу японские машины с Дальнего Востока. А там места опасные, бандитские, останавливаться где попало нельзя. Способ простой, но эффективный. Как только чувствуешь, что тебя начинает клонить в сон, тут же ищешь место для кратковременной парковки и останавливаешься. Блокируешь все окна двери, опускаешь кресло, чтобы можно было откинуться назад, и закрываешь глаза. Но перед этим нужно взять в руку ключи, руку положить на подлокотник, а кисть пальцами кверху с зажатыми ключами пристроить так, чтобы она слегка свисала. Сон быстро приходит. Через несколько минут тело расслабляется Кисть разжимается, а ключи со звяканьем падают на пол. Ты от этого звука тут же просыпаешься. И хотя спал ты всего ничего, у меня обычно получается 10-15 минут, но чувствуешь себя выспавшимся и бодрым. Можно ехать еще несколько часов, пока опять не начнешь клевать носом. Приятель подводил под этот эффект научную базу. Мол, кулак разжимается в момент перехода от быстрой фазы сна глубокой. Если в этот момент проснуться, то будешь как огурчик, а если проснуться во время глубокого сна, то проспи хоть два или три часа, всё равно будешь как варёный. Я потом пытался это прояснить, читал специальную литературу, но там не всё так однозначно. Однако, как бы там ни было, способ действенный, я его несколько раз на себе проверял и каждый раз с неизменным положительным эффектом. Следующие 80 километров мы тащились еле-еле. Трассу Дон ремонтировали и расширяли. Где-то едва едем, где-то вообще стоим. Машин много. Одни отпускники едут на юг, другие домой возвращаются. К девяти вечера добрались до станицы Кущевская в Краснодарском крае. В общем-то мы так и предполагали, что здесь заночуем». Нам уже приходилось останавливаться в этой придорожной гостинице. Её недавно построили, номера небольшие, но уютные. Главное, с кондиционером. С самого утра, в третий день поездки, я фотографировал и записывал свои дорожные впечатления для блога в «Живом журнале», который я тогда вёл. Там было в то время очень популярное сообщество «Один мой день». Вот я решил тоже подготовить свой фотоотчёт который назвал «Один день между материком и островом Крым». Привожу его ниже. Просыпаемся без будильника. На часах 7 утра. Отлично отдохнули после вчерашней нервной дороги. Смотрим на дорожную обстановку. За окном пасмурно, ночью лил дождь, но уже стихает. Сейчас позавтракаем, и, может быть, выглянет солнце. На гостиничной автостоянке стоит большая туристская палатка. Видимо, эти люди приехали позже нас, и свободных номеров уже не было. А что? Брать с собой палатку – это хорошая идея. Лучше, чем спать в машине. Пьём кофе и собираем вещи. Попутно смотрим новости по ТВ. Сегодня понедельник, 6 июля 2015 года. В Иркутске плюс 29 градусов. А в Кущевке, где мы сейчас находимся, плюс 32. Понимаете теперь, почему я упомянул про кондиционер в номере? В Крыму, кстати, сейчас еще жарче. Пора в дорогу. У нас электронные билеты на паром, которые мы оформили онлайн еще в Петербурге. Мы должны быть в порту Кавказ, на берегу Керченского пролива с 15 до 21. От гостиницы до переправы всего 450 километров. И потом еще 150 по Крыму. В общем, детское расстояние. Едем по отличной дороге в сторону Краснодара. Четыре полосы, ровный асфальт, разметка, отбойники. Все дороги Краснодарского края, по которым нам пришлось ездить, вне критики. Наш сын знает Россию большей частью по социальным сетям. А там самая популярная тема звучит так. Россия — это сплошь дураки и плохие дороги. На третий день нашего путешествия сын сказал «Дороги здесь не хуже европейских. В этом он разбирается. Мы с ним почти всю Европу на машине объехали. И еще он там полгода самостоятельно жил. Учился на языковых курсах. Скоро мы съезжаем с этой замечательной федеральной трассы Дон и уходим на станицу Ленинградская. Так короче, чем через Краснодар». Теперь мы едем по дороге местного значения, которая идет от станицы к станице. Все поля кругом засеяны, ухожены. Подсолнечник, пшеница, кукуруза, бахча, виноградники. Стволы деревьев по обочинам побелены. Приятно посмотреть. Один только недостаток у этой дороги. По одной полосе в каждую сторону. А в остальном все на высшем уровне. Качество покрытия, разметка, указатели. Можно ехать, не нарушая скоростной режим 90 км в час и даже 110. Но не получается. Движение интенсивное, много фуры много участков со сплошной линией. Мы не гонщики. Едем аккуратно, на сплошной не обгоняем. И, кстати, заметили, что народ стал ездить деликатно. Редко кто-нибудь выскакивает через сплошную навстречку. Не то, что раньше было еще каких-нибудь пять лет назад. Не знаем точно, что тому причиной. Камеры на дорогах, высокие штрафы или просто повысилось самосознание. Наверное, все вместе взятое. Через два часа мы добрались до Тимошевска. Это 160 километров пути. Значит, нам до переправы надо проехать еще 286 километров. Проезжаем уютный городок Славянск-на-Кубани. Кубанские городки и станицы вообще очень милые, ухоженные, с хорошими дорогами и цветами возле частных домов. Сын недоумевает. «Зачем вы в Крыму дом покупаете? Там же разруха. Почему не здесь, в Краснодарском крае?» Ему не понять, что любовь к Крыму – это состояние души, качеством инфраструктуры любовь не измерить. но ну и, конечно, крымская природа». Я вырос на Кубани, люблю этот край. Но душа моя здесь не поёт так, как на холмах Тавриды. На часах 13.30. А мы уже проезжаем Тимрюк, последний город на нашей пути к переправе. В Тимрюке есть любопытный музей «Военная горка», расположен под открытым небом. Военные самолёты, вертолёты, катера. Заезжаем на АЗС и заливаем полный бак бензин в Краснодарском крае самый дорогой на всем пути от Питера. Но в Крыму он будет еще дороже. И вот мы уже едем по берегу Азовского моря. Красивый отель прямо на берегу моря. Настоящая Бастилия. Или замок Камелот. Кому как нравится. сильное сооружение, то ли облицованное ракушечником, то ли построенное из этого камня. Ракушечник — он же «ракушняк» или «ракушка» — строительный материал для кладки стен, который добывают в Крыму. Там многие дома из него построены. В последнее время начали строить из пеноблоков, а также из сип панели, но мало. В основном все частные дома в Крыму либо из «Самана», либо из «ракушняка». Мы успели вовремя, даже с запасом, сейчас 14.30, а мы уже в посёлке Ильич. Здесь находится первый отстойник паромной переправы. На обочине световое табло, на котором написано, что все автопассажирские паромы, неважно, есть электронные билеты или нет, должны заезжать на эту накопительную площадку. На въезде очередь примерно на полкилометра. Я делаю вид, что не умею читать. Объезжаю всю очередь по обочине и говорю гаишникам, которые стоят на въезде, что у меня электронный билет на 15 часов. На это мне вежливо, но твердо отвечают, что здесь половина очереди с электронными билетами и что нам стоит развернуться и встать в хвост очереди. Через 25 минут мы честно подъезжаем к воротам накопительной площадки. Она плотно забита автомобилями. Мы начинаем грустить, вспомнив, что рано утром заходили на сайт переправы И прочитали там, что паромы ночью некоторое время не ходили из-за сильного ветра. Однако всё оказывается нисколько не грустно, а наоборот весело. У нас проверяют электронные билеты, которые мы ещё дома распечатали на принтере, и тут же направляют в порт. Едем к порту по узкой песчаной косе. С обеих сторон море. Слева чёрное, справа азовское. За придорожными кустами виден Крымский берег. В 15.20 встаем в очередь на досмотр перед въездом на паром. Досматривают, как на обычной таможне при переходе границы. Кого-то тщательно, кого-то поверхностно. Нашу машину смотрели поверхностно. Но наметанным глазом в боковом кармане обнаружили серьезный ножичек. Всегда возим его с собой. Объясняем таможеннику, что это простой столовый нож, колбаску в дороге резать но думаем, что нож сейчас конфискуют, потому как сертификат на него утерян. Однако всё разрешается быстро и к нашему удовлетворению. Подошёл более опытный таможенник и по заводскому клейму определил, что этот нож не относится к холодному оружию. Ровно через час, с момента, как мы заехали в первый отстойник, наша машина уже стоит припаркованной в трюме парома. Переправа в этом году работает чудо как хорошо. Год назад мы в конце сентября, выезжая из Крыма, простояли на переправе 17 часов. А сейчас июль, самый пик сезона, и такая оперативность, несмотря на то, что ночью паромы несколько часов не ходили. Внутри парома достаточно аскетично, зато есть Wi-Fi. К тому же сама переправа занимает всего 20 минут до получаса. Мы еще не успели отчалить, а к соседнему причалу уже подходит следующий паром. Время 17.03. Паром швартуется, а пассажиры рассаживаются по машинам. Два часа и десять минут — это время, которое потребовалось нам, чтобы преодолеть Керченский пролив. От накопительной площадки в поселке Ильич до порта Крым. Сейчас... После постройки Крымского моста пролетаешь над Керченским проливом за 10-15 минут. Но тогда, в 2015 году, два часа, чтобы попасть с материка на полуостров, было фантастически быстрым временем. Хотя ругать российскую бюрократию принято за лень и нерасторопность. Однако можем, когда требуется. Какая жуткая неразбериха была тот год назад. А сейчас переправа работает как часы. Солнце начинает клониться к горизонту, мы мчимся по отвратительной дороге от Керчи в сторону Феодосии. Мчимся тут в кавычках, потому что дорога ужасна, неровна в ямах. Однако мы оптимисты и верим, что совсем скоро дороги в Крыму будут не хуже краснодарских. Надо заметить, что через несколько лет на этом месте появилась такая замечательная автотрасса «Таврида», о которой мы тогда даже мечтать не могли. На часах 19.10. Ровно 12 часов назад мы проснулись в номере придорожной гостиницы в станице Кущевская, а сейчас идём к морю по золотому песку в посёлке Береговое. До нашего Старого Крыма ещё 25 километров, но мы не можем равнодушно проехать мимо золотых феодосийских пляжей. Все тревоги и опасения остались позади. Мы в Крыму, а здесь мы себя чувствуем в полной безопасности. Так что пока не стемнело, ныряем в прогретые солнцем воды Феодосийского залива. Проходит еще около часа, и мы на месте. Это город Старый Крым. Этот городок находится в 25 километрах от моря. Он не курортный, маленький, поэтому со съемным жильем здесь непросто. Нет здесь рынка съемного жилья. Однако мы уже во второй свой крымский вояж познакомились тут с человеком, который сдавал дом. С тех пор мы всегда тут останавливаемся. В доме три спальни, кухня, все удобства. Даже джакузи есть, но это для понтов. Мы ни разу не слышали, чтобы кто-то этой ванной пользовался. Хозяин живет в Феодосии, а дом сдает. Можно снимать покомнатно, но мы снимаем весь дом как постоянным клиентам нам делают специальную цену. Итого – тысяча рублей за сутки. В дополнение к дому приходится кормить и присматривать за белкой и стрелкой. Это два добрейших существа. Собака-белочка огромная и мускулистая, какой-то страшной бойцовской породы. Однако она не умеет ни лаять, ни рычать, никогда не злиться и всё время энергично машет хвостом. Тут главное вовремя увернуться от хвоста, потому что лупит по ногам, как палкой. А Стрелка — это доверчивая рыжая кошечка, которая ходит по пятам за белкой и вместе с ней спит. Время ещё детское. 21.20. Но в Крыму уже настоящая ночь. Мы уже поужинали и укладываемся спать. Завтра нам предстоит хлопотный день. Встреча с продавцом — и заключение договора купли-продажи.